Глава 26. Серебристая «Шкода Октавия» расположилась всего в нескольких кварталах от бара «Старая цапля». Чем руководствовался Антон, когда парковал здесь машину, было непонятно. Закрытая автостоянка с ежедневной оплатой казалась удобным решением. Возможно, Вишняков специально оставил автомобиль тут, зная, что будет, мягко говоря, нетрезвым. Но удобнее и логичнее было бы припарковать ее возле работы. Я сейчас со сторожем расплачусь сообщил Глеб, а потом открою машину. Тебе Антон ключи дал? Маргарита категорически настояла на том, чтобы еще не совсем здоровый брат остался дома. Она благополучно конфисковала запасные ключи и спокойно открыла автомобиль, пока Левицкий решал деловые вопросы. Невольно поморщилась, глядя на беспорядок на пассажирском сиденье, сложенный велосипед на заднем. Да, открыть здесь вторую Америку было бы гораздо легче, чем отыскать несчастный портфель небольшого размера но даже тщательные поиски не принесли ожидаемого результата. Видимо, Антон посеял документы где-то по дороге к стоянке, если он вообще шел сюда после бара. «Слушай», — осенила вдруг Маргариту, «надо бы поспрашивать, может, кто-то вокруг что-то видел?» «Ну, как тошку били. Не факт, конечно, что это происходило тут, но здорово бы помогло. Я просто причин не могу понять. Вряд ли это был Славик. А остальным зачем? Ради портфеля? Так его еще очень легко в баре стащить можно было». «Думаешь, он после бара попёрся на стоянку?» — скривился подошедший Глеб. «Хотя да, этот мог». Откровенно говоря, Левицкий был уверен, пьяного Антона могло занести куда угодно. Хоть в очередной клубешник, хоть на покорение целины, все, что решила бы его левая пятка. Идея поспрашивать окружающих была недурственной, вот только ареал поисков был слишком большой, к тому же крайне неудобное время. Домой Вишняков завалился около полуночи, значит, драка произошла часов в 10-11. В такое время внимательные бабульки уже не сидят на посту, а гуляющие парочки больше сосредоточены на своих спутниках, да и происходило все явно не посреди улицы. Такое событие точно привлекло бы нездоровое внимание прохожих. «Я вот думаю», — задумчиво протянул Глеб, «где его могли избивать, не привлекая внимания?» «Да где угодно, подворотни, гаражи, дворы, в такое время года еще темно», — перечисляла Маргарита. «Не скажи». Заспорил парень. Меня прошлой осенью били, так один божий одуванчик такую панику подняла, что долго это не продлилось. Видимо, ты ей очень приглянулся, подколола Рита. А в честь чего били? Тоже девушку увел. Почему-то в его случае такое объяснение казалось самым логичным, а что там было на самом деле, даже ее воображение не могло представить. Да все что угодно. Не меня. Покачал головой Глеб. Точнее, меня били за компанию, там Яр в историю вляпался. Да, казалось бы, куда дальше удивляться. С Ярославом Маргарита тоже была знакома и с трудом верилась, что этот немного педантичный парень мог влезть в грязную историю, хотя с Антоном такого тоже нельзя было предсказать. А вот с гаражами, кстати, хорошая идея. Левицкий достал смартфон и вывел карту. Его предположение оказалось верным. По какой-то кривой линии между баром и стоянкой находились гаражи. Думаешь там? Заволновалась Рита. Где-то на уровне интуиции она понимала, что Глеб вполне может быть прав. Если брат за каким-то чертом пьяным возвращался на стоянку, вполне мог срезать угол через гаражи. Но что произошло там? Тоже большой вопрос. Идем. Решительно потащил девушку в гараже Левицкий. Подожди, машину закрою. Она нажала на брелок и попеняла. «Так и знала, что ты маньяк, он в гаражи тащишь». «Я не только маньяк, я еще и сексуальный». Подмигнул спутнице Глеб и, получив в ответ взгляд, полный сомнений надулся. «Что, совсем нет? Как там, — говорил Флинн, — сейчас будет моська». Моська ему удалась. Неизвестно, на какую реакцию Левицкий рассчитывал, но Маргарита расхохоталась в голос. А вот в гаражах веселье сошло на нет. Несмотря на утренний час, там было пустынно, создавалось ощущение заброшенности. Не люблю такие пустыри, поежилась Рита. Такое ощущение, что здесь по ночам проходит бал Воланда. Леди Маргарита, не окажется ли мне честь быть королевой этого бала? Тут же сострил глеб, затем оглянулся и присвистнул. Нет уж, не думаю, что Воланд на такой бы польстился. Новенькие с иголочки постройки соседствовали с двухэтажными заброшенными полуразвалившимися гаражами. Казалось, малейший ветерок, и ветхие здания рухнут. Кое-где валялись груды расколотого кирпича. Об один такой камень Маргарита благополучно споткнулась. В этот раз Глеб среагировать не успел. Девушка буквально отлетела к сараю и обязательно бы упала, если бы не смогла опереться о серебристые ворота. Да так и застыла в неудобной позе, уставившись куда-то под ноги. «Маргоша, ты в порядке?» — кинулся к ней Глеб. «Сильно ударилась?» Но девушка лишь отмахнулась. «Смотри!» — указала она. На серебристой двери брызгами рассыпались застывшие капли то ли ржавчины, то ли крови.